Глава пятая Даю ей шанс высказаться не от того, что добрый. Я дико взбешен и с трудом сдерживаюсь, чтобы не сломать ей несколько пальцев, посмевших тронуть моего ребенка. Но сквозь гнев просачиваются талика здравого смысла и скептицизма. Уговариваю себя не делать поспешных выводов. Не в моем стиле. Холодная голова на плечах и ясный ум постепенно возвращаются. наблюдая за девчонкой с волевым видом. Она — боец. Карии глаза не смотрят на меня с беспокойством или страхом, характерными чувствами после умышленного вреда кому-либо. Разве смогла бы девчонка, поцарапав моего сына, быть такой собранной? Не теряется, не боится. Только если вида не подает. Но это слишком хорошо нужно скрывать свои эмоции. Ну, подгоняю ее. Пауза затянулась. Василиса опускает взгляд на спину льва, возвращаясь к ее обработке. У нас в зале ожидания, где вас принимает администратор, стоят камеры. Уверена, они и покажут настоящую картину происходящего. Стал бы виновный сам себя подставлять. — Нет, это точно не она. Многое не сходится. Расслабляюсь, заглушаю предвзятость. Думаю, ваша жена уронила огонька или же... Обрывает, закусывая нижнюю губу и не решаясь продолжить. Сравниваю с губами Маши. Не тонкие, ни пухлые. Золотая середина. И по виду настоящие. Огонек. Она так льва называет. Ему подходит. Он активный, не сидит на месте и бегает так, что за ним не угонишься. Вспыхивает, как спичка, заряжая своей радостью, что перекидывается на других. Продолжай. От твоих слов зависит многое, в том числе и твое будущее. Я не оставлю это просто так. Я знаю. Нахмурившись, откладывает ватку и отходит на несколько шагов назад. Сейчас подсохнет, и можно вернуть ткань на место. Коротко киваю. Это не то, что я хочу услышать. А Василиса не торопится. Прикрывает полотенцем длинные и немного загорелые ножки. Давно не видел слитных купальников. Маша предпочитает раздельные на завязках, чтобы ее шикарное тело было заметно издалека. Проклятие, о чем я думаю? Возможно,. Она сделала это сама. Прилив раздражения не заставляет себя долго ждать. Жена у меня не ромашка, но я не позволю клеветать на Машу или оскорблять ее. Она родила мне сына, поэтому каким бы хреновым мужем ни был, встану на ее сторону. Из-за чего? Вчера Лев убежал от нее и чуть не свалился в бассейн с холодной водой. Я нашла его, и, конечно, не обошлось без криков и упреков в сторону работников нашего комплекса. Поэтому, думаю, она немного решила отомстить мне. Что она сделала? Не уследила за львом? Бабские глупости, — выплёвываю. Маша на это не способна. Она легкомысленная, немного ветреная. Упустить из виду ребенка? Да, может но чтобы целенаправленно нанести ему вред — никогда. И все это еще не доказано. «Я всего лишь донесла свою точку зрения», — хмыкает и вновь возвращается к затихшему сыну, поправляет ткань у него на спине, и я невольно замечаю длину ее ногтей. Небольшая, аккуратная. У Маши такие же. Именно сегодня. Обычно она предпочитает другие. Верить мне или нет, покажут камеры. Им я доверяю больше всего. Для ясности картины нужна запись с раздевалки, но вряд ли там установлены камеры. Дьявол, с чего я начал подозревать еще и Машу? Целую своего маленького бойца в лоб и успокаиваю. Обещаю, что все, кто к этому причастен, будут наказаны. Как и твоя мама, но за вчерашний косяк если подтвердится, что она не уследила за тобой. В тренерской становится тихо, и только обеспокоенные лепет и всхлипы моего малыша как-то разрушают мрачное молчание. Если вы не против, пока ждем видеозаписей, я переоденусь. Девушка отрывается ягодицами от деревянного стола, придерживая полотенце. Оно промокло насквозь из-за такого же влажного купальника и ее волос. «Против», — чеканю, — «ты можешь сбежать». «Делать мне больше нечего», — усмехается. «Мой директор выложит про меня все, даже адрес проживания. Не думаю, что у вас возникнут трудности с тем, чтобы найти меня». От ее наглого, решительного и в то же время насмехающегося тона внутри меня вспыхивает необычное чувство. «Удовольствие. Она дерзит меня? В такой ситуации? Тому, от кого зависит ее работа? Да если захочу, ее даже уборщицей никуда не возьмут. Я говорю не только про бассейн. И даже не про наш город. Тогда выйдите. Решительно смотрит в мою сторону, уперто, с блеском в карих глазах. Вещи я храню здесь, никуда не отлучусь. Недовольно поглядываю на дверь. А там Маша. Нет настроения у меня сегодня. Особенно сейчас. Она потеряла льва. Сидела в телефоне, разглядывала маникюр или есть другая веская причина. Плевать на причину, все равно получит. Ладно, иду на уступки. И, перехватив успокоившегося сына поудобнее, выхожу из душной и мелкой комнаты. Футболка липнет к телу, как и тут же подлетевшая ко мне Маша. Утыкается грудью в мою руку, и как надоедливая собачка дышит рядом. «Как там? С ним все в порядке? Я не понимаю, почему ты еще ничего не сделал с ней?» «Успокойся. Гляну камеры, и тогда приму решение». «Камеры?» — обеспокоенно спрашивает. «Разве они тут есть?» «А что ты так заволновалась?» Прищурившись, вглядываюсь в обеспокоенное выражение лица. Губы задрожали, а жена нервно сглотнула. «Хочешь мне что-то сказать?» «Нет», — мотает головой и отводит взгляд. «Просто...» «Я знаю, что вчера случилось». Бросаю, чтобы не мучилась. «И мне это не понравилось, Маша. Поговорим дома». «Ты веришь всему, что она говорит?» Крепко сжимаю челюсти. Терпи, Покровский. Не при травмированном ребенке выяснять отношения. Он и так перенервничал за последние часы. Вовремя появляется директор этого цирка. С телефоном в руках. Тычет им мне в лицо. «Вот-вот, все принес!» Включает видеозапись, где видно зал ожидания. Огромный плакат, на котором непроизвольно читаю надпись, приводит в бешенство. Если все было так, как рассказала Василиса, Льву жутко повезло, что та девчонка оказалась рядом. А моя жена получит за это. Вижу нас в холле. Я стою у стойки, залипая в телефон. Маша копошится в сумочке, достает зеркальце и помаду, начиная подкрашивать губы. В этот момент в кадре появляются Василиса и Лев. И как назло сын завернут в полотенце но он не выглядит покалеченным, улыбается, хохочет, а маленькие пальчики переплетены с аккуратной ладонью девушки. Малыш, увидев меня, тянется и просится на ручки, но Маша быстро перехватывает его, говоря, что он мокрый, и, прижав к себе, уходит с ним в раздевалку. И хоть полотенце прикрывает спину, моя жена кладет на нее ладонь, и Огонек никак не реагирует. Проклятие. Этот огонек прицепился и ко мне. Мой испепеляющий взгляд летит на жену. Маша белеет, краснеет и теряется. И даже отступает назад. Может, ему тогда не больно было? Не знаю. Мы только зашли в раздевалку, как он тут же захныкал. Ладони рефлекторно превращаются в кулаки. У меня есть принцип женщин я не бью. И женщина, подарившая мне сына, еще более драгоценна, чем остальные. Но не сейчас. Буря из всевозможных эмоций разрастается, превращается в хаос. Я сдерживаю порыв, чтобы не наброситься на Покровскую. А вдруг это не свежая запись? «Кого ты хочешь выставить идиотом? Меня или себя?» Сегодня первый день, когда я посетил этот бассейн. «Я ничего не делала!» Взрывается и в своей манере топает ногой. Вместе с этим дверь тренерской открывается, и в зале появляется Василиса.